Но в коридоре уже раздавался звон колокольчика старого Борильо. Он появился в дверях уборной и, увидев фонтана, прольера и боска, еще в костюмах второго акта остался совершенно пораженным. «Господа!» «Господа!» — заговорил он, заикаясь. «Пожалуйста, поскорее! В фойе для публики уже звонили!» «Ну!» — спокойно сказал Борденов. «Публика подождет!» Тем не менее, после новых поклонов и новых комплиментов, допивши вино, актеры пошли одеваться. «Боск!» вымочивший свою бороду в шампанском, снял ее, и вместо почтенного старика вдруг явился пьяница с искаженным и посиневшим лицом. После их ухода можно было расслышать, как он внизу лестницы говорил о принце Фонтану и Прюрьеру, В уборной, на, на оставались только принц, граф и маркиз. Борд-на взборил и ушел, которому он запретил давать знак к поднятию занавеса, не предуведомивши на-на. «Господа, вы позволите?» — проговорила она и быстро начала отделывать тебя руки и лицо. Принц сел на диван, а маркиз Шуар развалился в кресле. Только граф Мефа продолжал стоять. Два стакана шампанского, выпитые в этой удушливой жаре, увеличили его опьянение. Атласная, видя этих господ одних с ее подругой, нашла более приличным скрыться за занавеску. Она уселась там на чемодан и умирала от скуки. Мадам тебе невозмутимо, не говоря ни слова, даже не оглядываясь вокруг, ходила и возвращалась, приготовляя костюм Венеры. «Вы чудесно спели, ваше Рондо», — сказал принц. Разговор возобновился, но короткими фразами, прерываемыми молчанием. Но она не всегда могла отвечать. Она вымазала себе кольт-кремом лицо и руки и теперь растирала концом полотенца жирное белило. На минуту она отвела глаза от зеркала, взглянувши вскользь на принца, и улыбнулась, не выпуская из рук белил. «Ваше высочество, вы меня слишком балуете», — тихо сказала она. «Маркиз Швард! Следил за ее сложным туалетом с величайшим наслаждением. «Разве оркестр не может аккомпанировать вам под сурдиной? Он заглушает ваш голос. Это ужасное преступление!» — заговорил он. На этот раз Нана совсем не обернулась. Она взяла заячью лапку и слегка водила ею по лицу, с величайшим вниманием, перегнувшись через туалет, чтобы быть ближе к зеркалу. Но желая показать, что она ценит любезность старого маркиза, она сделала какое-то едва уловимое движение — Наступило молчание. Мадам Тиби, заметивши неисправность нижней части одежды на на, вынула одну из булавок, приколотых у нее около сердца, и несколько времени оставалась на коленях, возясь около ноги нана между тем как та, будто не замечая ее, осыпала свое лицо рисовой пудрой, тщательно заботясь, чтобы пудра не попала на скулы. Принц в это время говорил ей, что если бы она приехала в Лондон, вся Англия восхищалась бы ею. В ответ на эти слова она засмеялась и выглянула с побелевшей щекой, из облака пудры. Потом она вдруг стала очень серьезна. Нужно было накладывать румяна. Опять, близко придвинувшись к зеркалу, она опустила палец в баночку и стала размазывать румяна под глазами, доводя их осторожно до виска. Все почтительно молчали.